Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. И только-то... Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока два раза. Кузмина — раз. Сологуба — раз. Пастернака много — пять. Столько же Маяковского Ахматову — никогда. Гумилёва — никогда. С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. Были и везения, но перед горечью всего невзятого... Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо если не для любви, для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора, беру во всех ее измерениях, то какая же любовь? В этой смеси бережений и гордости, В этом естественнейшем шаге назад При виде величия Разгадка к многим, Не только моим, вообще людским, Поэтому упоминаю, Разминовением. Беречь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре Бережения всегда другого. А может быть, так и нужно? Дальше? Дальше видеть, чтоб больше видеть, Чтоб большим видеть. И моя доля дали между мной и солнцами благая. Так на вопрос и только-то мой ответ — да, но как? И обращаясь к наиполярнейшему из солнц, мне, полярному солнцу Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта Брюсов не в поэзии, а В воле к ней был явлен То, как всякую другую силу. И, окончательно слушавшись, доказываю, Брюсова я под искренним видом ненависти Просто любила. Только в этом виде любви оттолкновений Сильнее, чем любила бы его В его простейшем виде притяжений. Брюсов же этого, тугой на сердце, Не расслышал и чистосердечно Не выносил сначала девчонки, потом женщины весь смысл и назначение, которые утверждаю в любви, а не в ненависти, в гимне, а не в эпиграмме. Если Брюсов это с высотли низкого своего римского неба из глубин леготической своей высокой преисподни слышит: я с меньшей болью буду слышать звук его имени.